В полной тишине ребят вели тем же маршрутом. Сызоев пошатывался и передвигался очень осторожно. Ему казалось, что тело стало невесомым, настолько, что оттолкнувшись от пола, непременно взлетит. Рядом с ним шла обеспокоенная Ольга. Она поглядывала на парня, хмурясь и стараясь держаться поближе. Иногда Сызоев хватался за ее руку, и прикосновения эти ощущались воздушными. От этих прикосновений Ольга хмурилась еще больше. Потому что видела, как сильно сжимал ее запястье с изоев, но силу эту на своей руке не ощущала. Как такое может быть? думала она и не могла придумать ни одного объяснения. Эмма шла, скрестив руки за спиной и опустив голову. Следом за ней тенью двигался Ян. Впереди гений помахивал, отвоеванный в бою палкой так, будто норовил попасть по телу ящера. Тот быстро скользил из стороны в сторону, и каждый раз палка гения попадала в пустое место. Он не оставлял надежды и снова замахивался. Ящер ни разу не обернулся. «Похоже, этот фиолетовый у них главный», — выдал гений, как только за ними сомкнулись решетки, и ящер отошел на приличное расстояние. «Нехило он нас всех приложил, Бенни Гессерид чешуйчатый!» «Я все еще не могу поверить в реальность происходящего. Подтверждений масса, хоть ложка ешь, а не могу», — пробурчала Эмма, потирая бок. «Оль, где там мазь, что тебе ящерица вчера принесла?» Глядя на мучение подруги, спросил гений. Да, пришло время проверить ее на себе, согласился с ним Ян. Ольга молча подала ему кожаный мешочек. Ян подцепил пальцем густую желтую массу и принюхался. Фу, она так воняет. Скривившись, он стал наносить ее на поврежденное плечо, прислушиваясь к своим ощущениям. Хмыкнул недоверчиво и передал мешочек дальше. Уж не знаю, что это за шоу, что за эксперименты, но что им надо? «А еще знаете, что меня интересует?» Ян пошевелил плечом и улыбнулся. «Смотри-ка, быстро работает!» «Что, они от нас хотят?» Не дожидаясь, закончил за него мысль гений, поигрывая трофеем. «Кто все эти люди?» Развалившись на лежанке, добавился Зоев. «Как балахонистый смог прекратить драку?» Пробормотала Эмма, сосредоточенно натирая покалеченный бок. «Как нам вернуться домой?» Робко вставила Ольга. Ян переводил взгляд с одного на другого, следуя за задаваемыми вопросами. «Вы понимаете, что сейчас впервые за два года включили меня в свою словесную вертушку?» – удивленно проговорил он. Но мой вопрос звучал по-другому. «Мне интересно, почему мы воспринимаем все, что происходит вокруг, спокойно?» Ребята промолчали. «А как еще это все воспринимать?» Гений вскочил со своего места и подошел к Яну вплотную. Глядя в упор на телохранителя, гений тихо сказал, «Мы в плену, Ян. Как нам сбежать?» Ян на мгновение прищурился и чуть повел головой, но быстро успокоился. «Я не знаю, гений», — так же негромко ответил парень, не опуская взгляд. Они стояли друг напротив друга, не спуская глаз, словно мысленно боролись за что-то понятное только им одним. Эту дуэль прервал ящер. Он принес обед». Ребята поели в тишине и снова разбрелись по гроту. Сызоев от еды отказался. Он так и не вставал с лежанки. «Что пошло не так в той драке?» — спросил гений, никому конкретно не обращаясь. «Ящер упал», — заметил Ян. «И люди смогли его одолеть». «Мне кажется, это не люди», — поправила их Ольга, и все застыли. «Продолжай». Сызой сел и с интересом уставился на Ольгу. «Ну, понимаешь, они ведут себя...» «Вы знаете, у моего дяди есть собаки. Я никогда не рассказывала о нем, потому что вспоминать неприятно. Да и не виделись мы с ним давно. Последний раз в детстве». Ольга заволновалась и перескакивала с одного на другое. Эмма подошла и обняла ее за плечи. «Он живет за городом. И у него несколько собак, все бойцовские. Дом его охраняют. Он их по ночам спускает с цепей, вся округа боится. И его, и собак его тоже. Дрессирует он их». Так вот, мне показалось неуловимо, что эти люди, они как собаки. «Собаки», — медленно произнес Сызоев. «Дрессировка», — в тон ему проговорил гений. «Зачем?» — спросила Эмма. «Нам не спастись», — завершил круг Ян. На следующий день ребята не сразу заметили, что рядом с их гротом неподвижно стоит ящер. Стоял он около стены и внимательно наблюдал за всей компанией. «Балахон напялил. Приоделся?» Разглядывая зеленое одеяние нового надзирателя, заметил Ян. «Как они в этом ходят? Оно же длинное!» «Ха! И плетку где-то оставил!» — ехидно заметил гений. Он подошел впритык к решетке и принялся разглядывать ящера, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. «Может, это не вчерашний наш надиратель, а другой? Они все на одно лицо. В смысле, морду. А может, один и тот же, только форма одежды разная?» Эмма тоже подошла к решетке и разглядывала ящера сквозь прутья. «У него что-то над духом торчит». «Где?» – любопытная Ольга тут же подскочила к подруге. «Это пёрышко. Такое милое. А как оно держится? Ой, нет, все таки разные ящеры. Вон наш идет с плеткой которой». Девушки, не сговариваясь, ушли вглубь пещеры. Ящер прошел мимо собрата, никак на него не отреагировав, словно там никого не было. Вошел в пещеру к ребятам и остановился посреди нее, распустив плетку полукольцами. «Зачем пожаловали, господин хороший? Утречка добрая? Гений помахал рукой в приветственном жесте. Резко выдохнул ящер, и его плеть полоснула гения по руке. «Ты сдурел?» – закричал гений. Сызуев, находившийся на другой стороне пещеры, рванул к другу. Девушки вжались в стены грота, Ян начал медленно обходить ящера со спины. Снова рыкнул чешучитый. Не глядя, он сбил Сизоева на пол, ударив плеткой по ногам. Следующий удар пришелся по Яну, сметая его к стене. «Ты вообще что ли?» Гений дернулся к Сызоеву и споткнулся оброшенную вчера палку. Нащупав ее, Гений сделал резкое движение, чтобы встать, и снова получил удар. На этот раз по ногам. «Да ты достал!» От удара он упал на четвереньки. Сызоев поднялся и снова бросился вперед. Не оборачиваясь, ящер сбил его еще раз. Стоя на коленях, Генни почувствовал, как горло тошнотой подкатывает злоба. Личина ироничного и легкого человека рвется на нем в клочья, как старая одежда. В душе поднимался и расправлял плечи невиданной доселе, загнанный в самый глухой угол подсознания древний зверь. «Ярость». Она растекалась по телу парня волнами. Он не мог больше держать ее в себе, да и не хотел. Ярость рвала внутри гения все, что он так бережно растил, что собирал по крупинкам, выстраивая свою личность. Когда он поднял глаза на ящера, внутри все клокотало. Голова была готова взорваться, и белки глаз краснели от лопавшихся сосудов. Чтобы вышить, гений закричал, выплескивая ярость наружу. ты достал!» Одним быстрым движением он скачал на ноги и ударил. Не успев удивиться, что попал, он стал наносить удары одним за другим. Ящер уворачивался и больше ни один удар гения не попал в цель. Это было похоже на танец. Страшный, дикий, яростный. «Осторожнее!» – воскликнул Ян, закрывая собой девушек. Сизоев в последний момент успел увернуться от палки гения и отскочить к противоположной стене. «Жень!» – воскликнул он. «Я ненавижу это Илья! С еще большей силой и скоростью он стал нападать на ящера, тесняя его к решетке. Я достану тебя! Над кротом пронесся выдох. Долгий, тягучий, протяжный. Ящер быстро и осторожно спеленал гения плеткой и аккуратно уложил его на пол. Наклонился, посмотрел в глаза, распутал путы и, хлопнув по плечу, вышел из пещеры. Оба ящера ушли. Гений лежал на полу и не шевелился. «Гений, скажи что-нибудь», — тихо позвала Ольга. Парень застонал и, повернувшись на бок, сжался в комок. «Тебе больно?» — Ольга подошла и тихо опустилась рядом с ним на пол. «Мне стыдно, Ольга. Ты не представляешь, как же мне сейчас стыдно!» Сквозь зубы с трудом выговорил гений. «Ну почему?» «Ярость. Чистой воды и высшей пробы». «А гений никогда не позволял себе такого», — ответил девушке с изоев Он подошел к другу и сел у его ног. «Он тебя специально злил. И нас бил специально. Понимаешь? Он злил тебя». Ян присел рядом с гением на корточке и тронул за плечо. «И у него получилось. Из-за этого мне стыдно». «Перед собой или перед нами?» Эмма тоже села рядом с другом и погладила его по голове. «Это просто ярость, гений. Эмоция». «Глубинная, дикая, это не ты. Не ты, понимаешь? Ты все такой же. Ироничный, легкий, умный, безбашенный придурок, рядом с которым всем легко, и которого мы все очень любим». Геня развернулся и снова лег на спину. Он поймал руки Эммы и прижал ее ладони к закрытым глазам. «Спасибо, Эмма». «Да не за что», — слегка улыбнулась она. «Пользуйся на здоровье. Слушай, а почему ты так не любишь свое имя?» Просто ты никогда не рассказывал, а мы что-то и не спрашивали. Когда тебя назвали именем погибшей сестры, которую ты никогда не знал, приятного мало. А когда при этом постоянно говорили, а вот она бы на твоем месте. Вообще отстой, поверь мне. Только она не на моем месте, вот ведь какая штука. А кто-нибудь обратил внимание на странный звук? Ну, тот, после которого все закончилось. После долгой паузы перевела разговор Ольга. «Как долгий выдох?» — уточнила Эмма. «Я думала, мне показалось». «Нет, не показалось. Выдох действительно был, и сделала его та рептилия в зеленом. Больше некому», — ответил Сизоев. «Мне очень не нравится то, что они делают. Выводят на эмоции. Получается, у них это феерично, нечего сказать. Наглядно и показательно. И как нам из этого дерьма выбраться?» Ян встал, разминая ноги. «Чего нам от них ожидать? Да и от нас самих тоже». «Ты надеешься выбраться?» — устало спросил Сизоев. «Да, Сызоев». «Я всегда надеюсь выбраться», — жестко ответил Ян. «Надо только понять, что они от нас хотят. Или как-то объяснить, показать, что мы и вон те люди разные. Мы другие. Я не знаю, что это. Параллельная реальность, петля во времени, затерянный мир, как ты вчера сказал. Но мы другие. А значит, можем выбраться из этих пещер и вернуться к самолету. Избегать надо с арены». «Устроим саботаж?» Сызой улюкся рядом с гением на пол. Только надо подумать, как и когда. Наша первая задача — выжить. Он вернулся, — охнула Ольга, посмотрев в сторону решетки. В коридоре недалеко от входа в пещеру стоял ящер в зеленом. Белое перышко над ухом слегка трепетало, хотя ветра не было и в помине.